Глава восьмая КПД и валютная иностранка. Ибо какое-то время спустя Маня ярко продемонстрировала свою противоречивую натуру, то есть как купила. Буквально хнула она, встав поршив свою роскошную шубку. Вы что, леляльку не родили? А что? Так тоже можно. Эта Маня подслушала наш с Эдиком разговор о вожделенной покупке. Я как раз перевела денежку заводчице за щенка и за первый мешок корма. Так что лялька теперь вся наша, с потрохами и со всеми своими плюшками. «Мань, ну не придуривайся!» – возмутилась я. «Ты взрослая и умная кошка. Ты прекрасно знаешь. Человек не может родить собаку. Собаку можно только купить. И дорого!» – предпочла не заметить комплименты в свой адрес «Хитрая кошка». Ну, мне сделали скидку. Меня тоже покупали. Сколько я стоила? Пять гривен. Что это такие? Это украинские деньги. То есть ты на меня, ты меня за валюту брала? Я что ли валютная? Глаза Мани увеличивались по мере уточнения информации, как воздушные шарики при надувании. Получается так. И много за пять гривен можно чего купить. Несколько лет назад на них можно было проехаться в трамвае. Получается, я стою как билет в трамвае. Не на, не расстраивайся, Мань, зато трамвай валютный, а ты у нас иностранка. Посхитила Якошкина с малюбье. Мань задумалась. С одной стороны, ей нравилось быть валютной иностранкой, с другой стороны Ее явно смущала цена трамвайного билета. Что-то тут не стыковалось. Взгляд ее затуманился, и нужно было срочно отвлечь кошку от вредоносных умозаключений. «Маня, а зато ляльку мы покупаем за деньги, которые вы с Кубой заработали!» Тоном заговорщика сообщила я. Кошенция встрепенулась, взор прояснился. «В смысле заработали?» Ты же читаешь мои рассказы про себя, про Кубу. Вот эти рассказы и помогли нам заработать денежку, чтобы купить собаку. Гордись. Так это я? Я что, работала? Я? Ты меня работать заставляла, а я и не заметила? А чего тут замечать? Ты же не лес валила. Кроме того, каждый человек должен приносить пользу. И его домашний питомец тоже имеет коэффициент полезного действия. КПД называется. Я хотела разумным объяснением хоть чуть притушить кошки на возмущение. Но маняха вытаращила глаза и начала нервно глотать воздух. «Эй, ты, рыжий, иди-ка сюда! Ты в курсе, что мы этих содержим своим КПД?» Коба, удобно устроившийся на прохладном деревянном полу возле дивана, приподнял голову. «Чем? Балбес! КПД! За него деньги платят, а эти их себе присваивают. А зачем они мне деньги-то? Идиот!» – аж простонала Маня. «Мы с тобой этим на собаку заработали, а меня никто не спрашивал. Хочу я пластаться на вторую собаку? Я и первую-то не хочу». «А кто первая?» – зевнул Куба. «Ты! Ты первая!» «Я мальчик! Я не первая!» – недоуменно проворчал Куба. «Дебила ты кусок, а не мальчик! Куда жаловаться-то? Кому?» Маня забегала вокруг своей оси. Со стороны могло показаться, что она ловит свой хвост. Но на самом деле это была суетливая истерика. «Мань, что случилось-то?» – попыталась я ту истерику унять. Ты же согласилась на вторую собаку. Ты обещала ее воспитывать. Куба тоже рад сестричке. Отвали, рабовладелька! Я не давала согласия на растрату своего КПД. Идти на мировую меркантильная кошка явно не собиралась. Внезапно, прекратив бег за хвостом, она повернула голову, сощурила глаза и поинтересовалась. А сколько мы там заработали? Достаточно, даже чуть больше, чем нужно было. Обессиленная невозможностью вернуть свои средства, кошка рухнула на бочок и вытянула лапы. Я протестую! Немедленно верни мне мой КПД! Не смогу я этого сделать, Мань. Вздохнула я уже почти виновата. Деньги переведены на карту Лялькиной заводчице. Тогда пусть она отдает мне мою половину. Если этому дрочку все равно, то мне мой КПД дорок как память. Я требую возврата. Зачем? Затем? Все с Маней понятно. Ей важно сохранить принцип свободы. И зачем я только ей сказала, что она что-то заработала? Придется в педагогических целях сменить собеседника. Куба, а ты рад, что у нас будет лялька? Я рад. Прямо сильно-сильно рад. Простодушный искренний Куба включил веер своего хвоста. Только ты все время обещаешь, а Лельки все нет и нет. Скоро уже, скоро заберем нашу девочку из питомника. Потерпи, будешь ее воспитывать. Эй, услышал я из угла, где только что от возмущения умирала маньяха. Ты какого рожна ему мои привилегии отдаешь? Лучшего способа напомнить маньяке Эдуардов, ничто она застолбила за собой роль няньки и крестной, просто нельзя было придумать. Но ты же не хочешь вторую собаку? Я КПД хочу, а не собаку. КПД вернешь? Не верну. Но тогда прекращай этого дурачка настраивать против меня. Воспитывать мелкую буду я. Уф, пришли к соглашению. Оставив своих хвостатых детей, я отправилась на кухню. Доваривать холодец для Эдика. Муж недавно ребра сломал. И ему прописали диван, телевизор. и хондропротекторы из свиных ножек. Перемешивая густое варево, прислушиваюсь к разговорам в комнате. «Ну ты чего, Мань? С лялькой же будет весело!» Старается умаслить кубы сварливую кошку. «А мне и сейчас не грустно. Она хорошая!» «Тебе что, совсем не обидно, что ты пахал, как сивый Карла, а у тебя деньги отобрали? Совсем не обидно?» «Совсем!» А тебе что, обидно? Естественно. Я, в отличие от тебя, ночей не спала. Вынашивала идеи для рассказов. Я на своем хрипте весь дом тяну, чтобы хоть что-то заработать. Я, можно сказать, язык до мозоли стерла, диктуя этой, что писать надо. Знаешь, сколько нервов надо иметь, чтобы с ней хоть один рассказ написать. Тебе никогда не понять. Коба немного помолчал, а потом спросил с явным восхищением. «Рассказы писала ты? А кто? Кто еще?» «Я думал, мама». «Ой, я тебя умоляю, это двух слов связать не может». «Или папа». «О, там вообще все запущено». Звери примолкли, и я услышала скрип передвигаемого стула. «Залазь!» – командовала Маня. «Сама залазь! Где тут кнопка?» «Вон там нажмай!» Тихо щелкнула кнопка включения ноутбука. «Нашла! Вот они, наши рассказы. Давай считать, про кого больше написано». «Давай! А зачем?» – тихо уточнил Куба. «Будем выяснять, у кого больше КПД». «Это как?» «А так, если про меня рассказов больше, то я полезнее тебе». «А если про меня больше написано?» «Этого не будет. Считай давай». Раз про меня начал считать Куба. Раз, два, семь про меня мухливало кошка. После два надо говорить три. Попытался поправить ее честный Куба. Сам ты три. После два идет семь. Тогда вот про меня закусилу дела Куба. Раз, два, семь, десять. А дальше я не умею считать. А теперь смотри, сколько про меня. Раз, два, семь, десять, сто, пятьсот, сто пятьсот рассказов про меня. Я полезнее, чем ты. А я? А про меня? Ангельское терпение собаки лопнуло. Вот еще, сто шестьсот. Врешь? Нет такого цифра, цифров нету такого. Ничего, я не вру. Смотри, вон сколько про меня написано. Сама написала, а сама не верит. Не писала я про тебя ничего. Ага, вружка ты после этого. Вот же написано. Куба раз, куба два, куба семь, куба сто шестьсот. На этом разумные слова закончились. Раздались шипения и звуки скачек по пересеченной местности. Пришлось оставить варку хондропротектора и идти разнимать кровных друзей». Мане удалось поймать за шкирку, а Кубу прижать коленкой к дивану. Ну-ка, прекрати, лео, что вы тут делите? А чего она говорит, что это она писала, а она не писала? Лжец, не верь ему. Мы считали, про кого в твоем блоке больше написано. Манька считать не умеет, у нее после два сразу семь, а потом сразу сто пятьсот. — выпалил Куба. — Потому что много. Много — это всегда сто пятьсот, а не шестьсот, как у тебя, скинулась кошка. Пришлось еще раз обоих встряхнуть. А делили-то вы что? Славу, что ли? — Мы КПД делили. Манька говорит, что если про нее больше написано, то она больше полезная. А я говорю, что про меня больше написано. Наконец четко сформулировал суть разборки Куба. Вы оба глупые. Я с трудом сохраняла педагогический тон. В книге написано не только про вас. Там еще есть рассказы про папу, про меня, про Боба, про то, что Гало передоло, про других людей и зверей. Там много про кого написано. Вы в процентном соотношении будете вычитывать свой КПД. Маня, приподнятая за шкирку, перестала молотить лапами воздух. Куба молча лежал между моей ногой и диваном, им нечего было сказать. Все, что мы заработали, уже отдано за ляльку. Это понятно? Понятно. Поставь меня на диван. Ты мне шкирку оттянешь, морщины будут, буркнула Маня. Ничего, повеси немного и послушай. Хочу вам открыть правду о том, кто именно заработал нам на вторую собаку. Звери открыли рты, Куба снизу вверх, Маня сверху вниз смотрели на меня и молчали. Это читатели наших рассказов, это они читали наши рассказы, смотрели рекламу и благодаря им наш блог заработал денежку, так что не гнавшитесь особо, поскромнее будьте. Кошка недовер недовольно хмыкнула, когда я поставила ее на диван. Подумаешь, там и читать-то нечего, сто шестьсот рассказов про одну собаку, больно надо. И ушла, дергая хвостом. А меня теперь вот сомнения гложут. Если будущие воспитатели так себя ведут, кого же они воспитают?